Я прогуливаюсь по супермаркету, отсчитывая деньги Коула на кассе. Черт, мне надо найти работу. Так не может продолжаться бесконечно. У меня все хорошо с руками. С детства делаю всю грязную работу. Причем в той забегаловке, где я работала до приезда в Новый Орлеан, я даже жарила бургеры. Мама обучила меня всем необходимым и полезным умениям. От готовки до вязания. Мой первый связанный шарф был корявым, но она носила его с гордостью. Итак, загрузив продукты в пакет, я направляюсь домой. Слово дом, что я так часто произношу, очень много значит для меня. И сейчас он там, где мне хорошо и безопасно, рядом с тем, кого люблю. Грустно, что разговоры на эту тему так и не состоялось. Кол боится впустить в свою жизнь кого-то, кроме себя. Кого-то, кто не бросит его в трудную минуту и не повернется спиной. Скорее всего, пока он не видит во мне такого человека. но я не привыкла сдаваться. Я растоплю сердце этого несносного самовлюбленного и дожити моего парня. Через полтора часа из невероятно девственной духовки я достаю зажаристый кусок мяса в аппетитной корочке. По соседству с ним блестит картошка со всевозможными приправами. Мама бы похвалила меня за такой прорыв. Взглянув на часы, убегаю смыть с себя ароматы кухни. И когда Коул входит в квартиру, На мне чистая футболка, а на коже легкий флёр геля для душ с медовыми нотками. «Привет». Заговорщицки прищуриваю глаза и веду его к кухонному островку. Усаживаю на высокий стол без спинки. Я старалась. По взмаху волшебной палочки перед ним водружается блюдо с мясом и картошкой. Я словно статуя свободы жду восхищения. Коул долго соображает, а потом возносит руки над головой и радостно, или делая вид, что радостно говорит. «Вау, детка». Ты гребаный шеф-повар! Мне смешно. Услышать другой комплимент от него сродни прыжку в Неагарский водопад. Спасибо! Едва касаясь его мягких губ и оббегая стол с левого края, чтобы налить в бокал вино. Мне хочется сделать особенным этот вечер. Переливающаяся спелая жидкость, цвета осенних кленовых листьев покрывает дно. Может, и тост скажешь? усмехается парень. Скажу. Прочищая горло 3 секунды. Спасибо, что догнал меня в том переулке и потребовал свои деньги. Кто знает, где бы я сейчас была. Понятное дело, ты козел, каких поискать, но я тебя люблю». На мою изящную, слегка придурковатую речь Коул не обращает внимания. Он засовывает большой кусок мяса в рот и довольно улыбается. «Так и быть, сделаю шаг назад. Как говорится, отступает не тот, кто струсил, а тот, кто умеет ждать. Ночью мне плохо спится. В отличие от парня в позе осьминога». Я встаю и следую в гостиную. Открываю ноутбук и вижу вибрирующий значок электронной почты. В моем ящике два письма от Гаррета. В первом из них он поздравляет меня с лучшей работой и ставит высшую отметку. А во втором просит об услуге. О какой услуге неизвестно. В приложенном документе несколько таблиц с цифрами. Я изучаю и сопоставляю их друг с другом. Занятие захватывает меня настолько, что я не слышу звук будильника. Сонный Коул появляется за моей спиной, а я слишком быстро прикрываю крышку ноутбука. «Шпион, выйди вон!» «Доброе утро!» «Ты просидела тут всю ночь?» Не. Я подрываюсь с места и бегу в ванную. Черт, почему даже такая мелочь, как переписка с Гарреттом, вызывает во мне нездоровое волнение? Мне кажется, что у Коула желваки стираются при одном упоминании моего учителя».